Глава 5. Проснулась я от дикой жажды и невообразимой головной боли. Слившись воедино, эти два чувства полностью парализовали работу моего организма, так что я даже не смогла отрвать голову от подушки. На расстоянии вытянутой руки я увидела утёк, которым вчера гладили платье Пелагеи. В нём плескалась вода. И я, не задумываясь, все ее выхлебала, слегка приподняв голову и наклонив ее на бок. После, кажется, я опять отключилась. А когда повторно открыла глаза и повернула голову в другую сторону, увидела на соседней подушке мирно посапывающего Алексея. Тут же моя рука непроизвольно полезла под одеяло, и я поняла, что под ним я совершенно голая. И это открытие меня окончательно деморализовало. Я собрала силу воли в кулак и приподнялась на локте. Вся моя одежда была аккуратно сложена на кресле. В комнате царил порядок, и ничего не напоминало о вчерашнем моём сюда водворении. Тут и Алексей сонно потянулся и открыл глаза. Доброе утро, осторожно сказал он, потирая нос. Для кого как, прошептала я с миёй натяжливое одеяло до подбородка. Это жена да какого подлец. Вас пользовалась ты моей беспомощностью, соблазнил меня, а теперь лежишь и улыбайся, как ни в чём не бывало. В моей чести был нанесён непоправимый урон, и я с удовольствием бы побила посуду, но, по крайней мере, он и под рукой решил ограничиться истерикой. Как ты мог? взвизгнула я, от чего в голове взорвались тысячи маленьких бомбочек. Если ты об этом, тут он опустил глаза вниз и кивнул на одеяло. то ничего. Конечно, для тебя это ничего. Ты же умеешь договариваться со своей совестью, перешептылась я. И вообще, отвернись я оденусь. Тут у него зазвонил телефон на тумбочке, а я воспользовалась этим обстоятельством и быстро натянула на себя халат. Алексей коротко пообщался с звонившим, ограничившись односложным да-нет, и повернулся в мою сторону. Мне надо отъехать ненадолго, поспешно добавил он. У Ахметова есть какая-то информация по нашему дяде из Израиля. А потом ты успокоишься, и мы поговорим. Да котеей ты к чёртовой матери, расверепела я, зачем-то схватила его телефон и со всей силы шмякнула его об стенку. Всё это летяга к скандалам заложено в самой женской сущности, и противиться ей в то утро было свыше моих сил. Алексею корязно наглянул на меня, молча натянул джинсы. поднял остатки телефона и поспешно вышел. Я лежала и сверлила взглядом в потолок, пытаясь восстановить события вчерашнего вечера. Тут в дверь поскреблись, и я увидела взлохмаченную голову Пелагеи. Тут же в комнату вошла и вся она целиком, с бутылкой воды в руках и выражением нашкодившего кота на челе. — Ну, как ты после вчерашнего? — голос ее звучал как-то неуверенно. Видно было, что вчерашняя алкапатия для неё тоже не прошло бесследно. Плохо, буркнула я. Твой план по соблазнению Алексея дал сбой. По-моему, мной просто воспользовались. Я, конечно, сама хороша, ничего было так напиваться, но приставать к пьяной девушке в отключке? А с чего ты взяла, что он к тебе приставал? вроде бы удивилась подружка, протягивая мне воду. Потому что я проснулась голая. А на соседней подушке он, отрезала я, опять начиная злиться. Ещё вопросы будут? А, так это я тебя раздела, обрадовалась она. Ты вчера заснула прямо за столом. Ну, мы тебя и отнесли в комнату. Ты сказала, что в одежде спят только бомжи, и ночью тело должно отдыхать. Ну, я и раздела тебя. А потом ты заявила, что Алексей должен спать с тобой, согласно плану. Я ещё испугалась, что ты ему про наш план разболтаешь. Ну ты отключилась. Алексей помог мне убраться внизу, а потом со стаканом воды к тебе пошёл, проверить, как ты. Ну, не заснул тут, наверное. Вот чёрт. Я как-то разом протрезвела и затосковала. Получается, ничего не было? А я тут на него орала и телефон разбила. Погоди, а как ты всё так хорошо помнишь? Я подозрительно возрелась на пиладлею. «Пили вроде все одинаково». «О, и это! Так я не пьянею. Гены пальцем не задавишь», — деловито пояснила она. «Лужёный желудок, как у бати. Он канистру мог выжрать. Даже как-то наспор. Ясно». В досаде перебила я её. «Значит, ты всё помнишь. Чего тогда такая грустная?» «Толик узнал про телефон и требует компенсацию». Сплюнь, зашептала Пелагея. Про Толика я как раз и пришла поговорить. Я вроде была трезвая, а как вы спать пошли, Толик предложил ещё выпить, и на боковую. Ну и смешал мне какой-то коктейль из остатков в бутылках. А я знаю, мне смешивать нельзя, только по нарастающей. Но после коктейля я и отключилась. Проснулась внизу на диване. Только диван-то разложен, и вроде как рядом примет Получает сон со мной спал, так ведь? От меня ты что хочешь? Поздравлений, удивилась я. Так узнать было у нас что или нет? Заныла обладательница лужённого желудка, а я выпучила глаза. Как ты себе это представляешь? Гадать на кофейной гуще я не умею. Ну, ты с столиком заговори, вроде так не взначай. Как мол, что мол, типа не помнишь ничего. Поинтересуйся, как он себя чувствует, ну и выведи его на разговор. А я пойду пока в бесетке приберусь, чтобы не маячить. Я покачала головой, поскольку сильно сомневалась, что смогу встать, но кровать всё равно пришлось потянуть. Хотелось в душ и в туалет. Толик тосковал внизу, прикладывая к голове холодную пивную бутылку, из чего я сделала вывод, что он уже успел сгонять в магазин. В кухне было убрано, что несказанно порадовало. Я терпеть не могла уборку после застолья. Сделав себе чашку кофе, я устроилась возле Толика на диване. Тот сочувственно взглянул на меня, молча протянул мне пиво, но я вежливо отказалась. Голова болит? вкратчиво спросила я. Трещит. Вот знаю же, что смешивать не надо, а всё равно, махнул рукой Толик. Вот как человек устроен. То ему смешивать не надо было, то градус поднижать, то запивать. Нет бы признать, что просто не надо было пить. Начала была я за унывную лекцию, но потом вспомнила, в каком виде проснулась сама и примолкла. А ну, конечно, так. Потивал толик вновь прикладывать к пиву и от этого тяготеть к философии. Но искушение велико, а человеческая плоть слаба. Голова моя трещала так, что я поняла: ходить вокруг до да около сил у меня нет. К тому же, он очень, кстати, завёл разговор про плоть, и я рискнула. Толик, ты, конечно, извини, что я лезу не в своё дело, но Пелагея мне не чужая. Так что ты скажи как на духу, было у вас что? Толик посмотрел на меня с тоской в глазах и промычал: "А она что, тоже ничего не помнит. Что значит тоже?" Брови мои полезли вверх, а в голове что-то опять стало стрелять. Да то и значит, сокрушался Толик. Я же сам у тебя хотел всё разузнать. Не помню я ничего. Пелагея мне вчера выпить предложила, когда в спать пошли. Ну и смешала коктейль из остатков. А я коктейли вообще не пью, мне от них сразу башка сносит. А отказаться по стеснялся. Всё-таки имениница. Ну и проснулся рядом с ней на диване, а что было или не было, не помню, хоть убей. Я покачала головой, демонстрируя своё отношение к данной ситуации, а потом и вовсе махнула рукой. «Разбирайтесь сами, в конце концов, вы оба уже давно совершеннолетние. Ты мне лучше скажи, Алексей скоро будет?» Сказал, позвонили ему ребята Ахметова, надо встретиться. На телефонный, мол, разговор. Наверное, что-то нарыли по нашему делу. Тут он стал озираться по сторонам и задал ожидаемый вопрос. А ты мой телефон не видела? Пропал вчера из концами. Лёха меня оставил тут возиться сторожить, а я даже позвонить ему не могу. Я покачала головой и была собралась сама позвонить Алексею, но вспомнила, что по моей вине он теперь тоже остался без телефона. Чувствуя себя последней дурой, я побрела наверх, чтобы принять душ и привести в порядок своё бренное тело, раз уж этот день уже начался и не предвещал ничего приятного. Постояв под душем минут тридцать и выпив две таблетки аспирина, я, наконец, смогла двигать головой без боязни, что она отвалится. Я как раз включила фен, когда в спальне зазвонил телефон. Первой мыслью было, что Алексей решил позвонить мне с чужого телефона. Но потом я увидела на дисплее номер моего редактора Марины и поспешила придать голосу бодрости. Соня, привет, гаркнуло Марина в самое ухо. Что делаешь? Привет, бодро поприветствовала я её в ответ. Тружусь в поте лица, рукопись почти готова. Не могла же я ей сказать, что днями я выслеживаю неведомых преступников, а ночами пью горькую в компании слегка чокнутой девицы и двух бандитов. "Это хорошо", подумав, сказала Марина и, добавив в голос просительные нотки, закончила. "Соня, выручай, ласточка ты моя. Наши мирошки на опять в своём репертуаре". Назначила встречу с её читателями, чтобы презентовать новый роман. Анас язвись легла, старый птеродактиль. Жрать меньше надо, понизив голос, сообщила Маринка. А я чем могу помочь? Ну, так чтобы хороших людей зря не беломочить и ресурсы звали, давай мы твою встречу проведём. Как раз расскажешь о новой книге. Основная сюжетная линия, чего ждать публике, создавшая интригу. Твоё последнее произведение приняли на ура, так что сейчас самое время подогреть интерес к новому. Я поостереглась говорить, что новое произведение в подвешенном состоянии, и дописывать его мне, возможно, придется в тюрьме или и того дальше на том свете. — Не скажу, что я в восторге от этой идеи, но если надо, — вяло промямлила я, а Маринка обрадовалась. — Надо, Федя, надо. — А когда встреча? — резонно поинтересовалась я и, ничуть не удивившись, услышала. — Через два часа. Как через 2 испугалась я и решила идти на попятный. А когда машинально взглянула в зеркало, то и вовсе ужаснулась. Маринка тогда точно нет. Всё отбой плохо слышно, и постарайся выглядеть сногсшибательно. Будут фотографы. В этом вся Маринка. А задачила меня и в кусты. Знает, что совесть не позволит мне поступить с ней как Мирошкина, хотя я с вот таким образом жизни мне тоже скоро будет обеспечено. Я горестно вздохнула и стала приводить в порядок то, что еще вчера было моим лицом. Если поспешить, успею заехать в парикмахерскую возле издательства. Я быстро оделась, радуясь, что вчера купила несколько новых платьев, нацепила солнечные очки и в припрыжку спустилась вниз. Алексей по-прежнему отсутствовал. Белагей с Толиком о чем-то оживленно спорили у бани. Моть искакала между ними, радуясь жизни — А я решила не мешать этой парочке выяснять отношения. Наскоро написав им записку, я оставила её на столе и поспешила ретироваться. Выйдя ближе к дороге, вызвала такси и направилась в сторону центра. В парикмахерской было малолюдно, и я, тренов в мирскую суету, погрузила своё трепещущее тело в умиротворяющую неспешность храма красоты. Словом, успела не только уложить волосы и сделать макияж, но и выпить кофе. поболтав со знакомой парикмахершей о погоде. Выходя из салона, я чувствовала себя вполне прилично. Завидев меня на входе, Марина принялась отчаянно жестикулировать, намекая, что время не ждёт. Меня быстро проинструктировали, нацепили микрофон, припудрили и выпустили к народу. Встреча прошла весьма душевно. Я о чём-то рассказывала, меня о чём-то спрашивали, в основном, конечно же, о новой книге. Отвечала я туманно, много говорила, но о конкретике избегала, потому что сама не знала, чего ждать от жизни. Тут слово взял старец в белой панаме и попричмокав губами и подсокав зубом, приступил к вопросу. В последней книге есть недочёт, скажу я вам. Вот почему Аграфена завещала наследство внуку Прохору. Он же дрянь, а не человек. Никакого ему наследства не положено, я так считаю. Я бы своё добро лучше кошкам завещал, чем такому поганцу. Ходят кошек и ванище в подъезде. Но, к моему счастью, стоявшая рядом с ним бабка в платке, скорее всего, жена, не выдержала первой и подбоченевшись пошла в атаку. Чёрт старый, ты чего разкудахтался? Что ты там завещать собрался? Свою нутряную шапку, пирожок и подшивку народного доктора за прошлый век. Дяд помянул чью-то мать. Народ заволновался, от вопросов по княгиде плавно перешёл к животрепещущей теме наследства. Причём бабка сама подлила масло в огонь, упомянув Кормилиту в суе. Начались дебаты. Молодая женщина закрыла уши стоявшему перед ней ребёнку, кто-то матерился, бабка даже всплакнула, а дед в панамке довольно крякал и кивал головой. Ассистентка, закатив глаза, дала знак, что время вопросов подошло к концу, и я выдохнула. После я еще полчаса раздавала автографы, пока наконец не появилась Марина и не объявила, что встреча конец. Я расслабленно вытянула ноги и затребовала чашку чая. Получив ее, я еще минут двадцать потрепалась с Маринкой в ее кабинете. Затем ей позвонила старый птеродактель Мирошкина, и она принялась охать и ахать на игронособолезную ее язве и строю мне козьи рожки. Я засобиралась домой, помахала ей рукой и выпорхнула из издательства, вертя головой в поисках такси. Они наблюдались только в районе парковки. Туда я и направилась, но тут путь мне перегородил какой-то интеллигентного вида мужчина в пиджаке и очках без оправы и вкратце вопросил: "Софья Павловна, извините, не успел на встречу, можно автограф?" Я вздохнула, но улыбнулась и полезла за ручкой в недра сумки. Покопавшись к своему стыду, я так и не обнаружила ее. Но галантный поклонник моего творчества пришел на помощь. «У меня в машине есть ручка. И книга ваша имеется. Подпишите, пожалуйста». Тут он распахнул дверь с устоявшего рядом внедорожника. Я наклонилась к сидению и сразу же инстинктивно отпрянула. «В машине спереди сидели еще двое мужчин». Тот, стоявший сзади, взял меня за локоть и разом, потеряв свою интеллигентность, в один миг впихнул меня на заднее сиденье. Я слабо пискнула, осознав всю бесполезность своего сопротивления. Всё произошло так быстро, что меня вряд ли кто-то увидел. А если и видели, то со стороны явно подумали, что в машину я села сама. Что происходит? Вы кто? Стараясь сохранять спокойствие, спросила я. Не волнуйтесь. Вам не сделают ничего плохого, если вы, разумеется, будете вести себя как положено, ответил мне молодой мужчина, сидевший спереди. Кому и на что положено, я не стала уточнять, а уставилась в окно, пытаясь понять, куда меня везут. Пока мы ехали по центру, я присмотрелась к своим похитителям. Все трое выглядели совершенно безобидно. Не дать не взять общество любителей шашек. Дядька за рулем вообще похож на садовода на пенсии. Седина, очки, кепка, лицо, не обезображенное интеллектом. Двое крепышей, один из которых играл роль любителя моего творчества, были довольно молодыми. Стрижки бобриками, пиджаки, лица славянской национальности. Даже татуировок на руках нет. Не так в моем понимании должны выглядеть бандиты. Хотя вот толика я записала в уголовнике, а тут оказалось чисто как попка младенца, так что мои познания в этой области вообще так себе. Нечего и философствовать. Тут я с тоской вспомнила, что даже не сообщила Толику и Пелагее, куда точно еду, ограничившей запиской уехала ненадолго на встречу с читателями. Пока не сообразят, что меня подозрительно долго нет, пока не позвонят в издательство, пока там меня хватится, Тело моё уже успеют расчленить и разбросать по кустам. Вот этот тип в кепке за рулём, чем не маньяк. Тут я затряслась, потому что сама себя напугала до безумия, и машинально потянулась к сумке и телефону. Звонить никуда не стоит, укоризненно покачал головой сидевший рядом бобрик. Может, вы скажете, куда меня везёте? Долго ещё, жалобно пропищала я, а молотчик порадовал. А мы уже приехали. Тут мы затормозили у небольшого здания, в котором раньше располагалась городская библиотека. Потом здесь был ночной клуб, а сейчас его применение было мне неизвестно. Здание как здание, два этажа, современная отделка, пластиковые окна. Мне помогли выйти и повели прямо к центральному входу. И подолёгу начинался двор многоквартирного дома. Там даже ходили люди вполне себе живые и свободные, так что если я закричу караул, есть шансы, что меня услышат. Без самодеятельности, прочитав мои мысли, предупредил меня второй бобрик. И я по нора поплелась следом. Мы зашли внутрь, свернули направо и поднялись по бетонной лестнице на второй этаж. В конце длинного коридора показалась обетая кожи дверь. После неё мы и затормозили. Один из молодчиков кому-то позвонил. Дверь открылась, оказалось, что внутри было что-то вроде тамбура. Там сидело ещё два молодца, вот они уже чем-то смутно напоминали бандитов, и я загрустила. Меня легонько подтолкнули к двери и стали кому-то звонить, а я услышала, как один из бандитов шёпотом говорил другому: "Что-то чернов сегодня совсем не в духе". Говорят, В городе Килле объявился. Из столицы прислали разрулить здесьние дела. Кличка Карлсон. А вдруг по нашу душу прилетел? Ну мы ему пропелер, конечно, пообломаем, тут он заржал, а второй глубокомысленно промолвил. Дела. Значит, этот Чернов, что ему от меня надо? пронеслось в моей голове, и я приободрилась. Всё же Чернов лучше, чем неизвестный маньяк. В конце концов, Чернов должен быть в курсе, что мы сами ищем деньги и убийцу, раз уж он за нами следил. Так что нам лучше дружить, если я смогу ему это доходчиво объяснить. Тут дверь открылась. Я вошла в кабинет, обставленный не то чтобы пафосно, но дорогой и со вкусом. Пелагея бы сказала «шикардос», но мне было не до созерцания красоты. Передо мной сидел и хмурился тип, которому фамилия Чернов подходила так же, как коровье седло. Я бы характеризовала его как альбиноса. Для полноты картины не хватало только красных глаз. Глаза у этого типа были и даже весьма примерские, но не красные. Сейчас же щурил он их явно не с добрыми намерениями. Я поёжилась, нащупала ногой стул и села, зачем-то сказав. «В ногах правды нет». «Нет её и между ними», — философский заметил альбинос и посверлил меня взглядом. Ну, здравствуй, красавица, проскрипел он, пошевелив челюстями. Значит, писательница. Что-то типа того, проблеяла я, говоря пальцем оббивку стула. Хотите автограф? Принёк вот вож то же сначала просил, а потом меня в машину. Он так взглянул на меня, что шутить мне мгновенно расхотелось, и я кашлянув спросила: А в чём собственно дело? «Ты кончай дурочку включать. Я не Ахмед, на сказке не ведусь. Мне нужны мои деньги, соображаешь?» Зло пропел он, постучав пальцем по лбу. «Всем нужны деньги. Только откуда им быть, тем более у меня?» «Я вдова. Борис мне ничего не оставил, кроме долгов и вот проблем типа вас», макнула я рукой в его сторону. «Мне не твои копейки, вдовьи, нужны. Мне нужны мои большие деньги с процентами». Вроде бы тоже пошутил он. «Большие деньги можно только украсть», — вздохнула я. «Я уже красть не обучена, умею только зарабатывать. Хотя пока заработала только геморрой, фигурально выражаясь, конечно», — поспешила я добавить. Тут я картинно опечалилась и даже громко вздохнула. «Кончай вкручивать. Мне надоело ждать. За тобой следить бестолку. Ты либо очень хитрая, либо вообще дура». Почти год мы ничего не предпринимали, потому что надеялись, что ты выведешь нас на бабло сама, или люди Ахмеда как-то себя проявят. А тут они стали землю носом рыть, якобы тоже деньги ищут. А ещё в городе один тип объявился, которого никто никогда не видел, но очень наслышаны. Карлссон слыхала про такого. И в центре всего этого ты, что мне очень не нравится. Тут он ткнул в меня пальцем. Очень невежливо, между прочим. Я обиженно засопела, раз уж меня назвали дурой, и попыталась отвернуться к окну, но Чернов приказал: "Рассказывай, что тебе известно про ограбление. Чего вы с сестрицей Борисом по городу носитесь как страусы от врага? Бабки у тебя, и ты пудришь всем мозги, чтобы мы перегрызли друг другу глотки, а ты осталась в шоколаде". Ну, у вас и фантазия. Ваши деньги взял убийца Бориса, это и ежу понятно. Убийца, скорее всего, Зверев, охранник. Он предложил Борису инсценировать аварию и похищение денег, а сам решил с деньгами смыться. Его и надо искать. И с Ахметом вам лучше не воевать, он в политику идет. Вы бы объединили усилия, договорились, нашли бы эту гниду и деньги ваши. Где-то же он их прячет, вряд ли успел все потратить, глубокомысленно продолжила я. Черновск скрывился, будто проглотил муравья. Что мне этот щенок Ахмед? Я уже делами ворочил, когда он в шестёрках бегал. А сейчас я добропорядочный бизнесмен и уж тем более светиться в этом деле не хочу. Много счастья ему, если я с ним вместе под статью сумусь. Мои люди понаблюдают, а когда придёт время, мы своё заберём. Что тебе известно про двух типов, с которыми ты по городу разъезжаешь? «Ничего неизвестно. Приехали, как снег на голову. Говорят, друзья Бориса, а я почем знаю? У меня от всех этих дел сплошное беспокойство. Сами с ними разбирайтесь, а я к маме уеду». «Уедешь, когда я свое назад заберу. А то твой ушлый муженек у меня такие деньги взял, что ты за всю свою жизнь не отработаешь. И вообще не нравишься ты мне». Всё как-то странно вокруг тебя завязано, а ты вроде как ни при чём. Посидишь пока у меня в гостях. Надо разобраться, что за типы с тобой окалачиваются и какой их интерес в этом деле. Насчёт Зверева тоже проверим. Мои люди уже эту версию отрабатывают. Может, я пойду, раз уж мы нашли с вами общий язык, бодро предложила я, при вставая на стуле. "Седеть", рявкнул он, и я поспешно опустилась назад. Тут он нажал какую-то кнопку, и дверь распахнулась. Появился один из моих сопровождающих, хмуро кивнул головой в сторону двери, и я на негнущихся ногах поплелась следом. «Неужели будут пытать?» — пронеслось в голове. «А если да, то на сколько меня хватит? А если и не хватит, то что я могу рассказать?» Видимо, указание ребятам Чернов дал заранее, потому что меня провели на первый этаж к двери, что располагалась налево от входа. Я сразу притенула, что дверь металлическая, так что прорваться через неё на волю шансов у меня ноль. Стриженый бобриком открыл замок ключом на связке и жестом пригласил войти внутрь. Обычный кабинет, диван, стол, стулья у двери, компьютер, окно зарешёчено, это я сразу отметила с тоской. Располагайся, достаточно вежливо сказал он. Тут чайник есть, в шкафчике кофе, печенье. А телефон отдайте мне. А сколько я буду здесь находиться? проворчала я, вытаскивая из сумки телефон. Пока всё не выяснится, он اخмурился, а я поняла, что о сроках моего заточения он не имеет ни малейшего понятия. И без глупостей. Какие глупости он имел в виду, я не поняла, но на всякий случай кивнула. Не пытают — уже хорошо. Я побродила по комнате взад-вперед, сделала себе чай и устроилась за рабочим столом. На всякий случай обшарила ящики, но ничего примечательного не нашла. Кроссворды, газеты, пакет из-под чипсов и пачка фотографий, на которых запечатлены я, Пелагея, Толик с Алексеем. Я шев в машине возле какого-то дома, Ройзман напротив гостиницы, и ещё какие-то незнакомые мне люди. Видимо, это объекты для слежки. Понятно, здесь комната охраны. Открыв щеколду окна, зачем-то поддёргла решётки. Не прошло и получаса, как в двери защёлкнул ключ, она открылась. А моим очам предстал раскрасневшийся директор Яша собственной персоной, подталкиваемый сзади одним из бобриков. "По какому праву?" возвысил голос мой товарищ по несчастью, но получив ощутимый тычок в бок, сразу же заткнулся. "Посидите здесь, пока всё выяснится". Вновь глубокомысленно напутствовал нас парень, кажется, Олег. Дверь закрылась, а я покашляла. Тот яша увидел меня и покраснел ещё больше, но прямо как бурак. На мой взгляд, так краснеть ему было вовсе ни к чему. А если он опять намекает на любовные чувства, то сейчас мне явно не до них. Соня, ты как здесь? проблеял он, присаживаясь на край шезлонга. Аналогичный вопрос могу задать и тебе, съизвилась я, сложив руки на груди. Была в центре по работе встреча с читателями. Настоянки эти типы запихали меня в машину. Совершенно варварский метод. А между тем, сейчас не лихие 90-е. Теперь твоя очередь рассказывать. Я вопросительно подняла бровь и уставилась на Яшу, который явно майлился. Меня тоже схватили. Я шёл в бассейн, а тут эти типы: "Хорош врать, никто тебя не хватал", решила я закинуть тюточку и попала в цель. Нечего врать про бассейн, ты там мотруду не был. а с таким пузом и вовсе всплыл бы, как поплавок. — Ладно, предположим, я сам сюда пришел, — заныл он озираясь. — Предположим или пришел? — Я искал защиты, — взвелся он и опять покраснел. Вся эта история меня буквально достала. Мало мне было проблем после смерти Бориса. Рожи эти бандитские каждый день ездили и все выспрашивали. А что я знаю? Были деньги, я не спорю. Но кто их взял, это уже не ко мне. Я бы точно не стал, потому что за такие деньги всё равно рано или поздно головы лишишься. Допустим, нок Чернов, вот и зачем явился? Нить повествования доходила до меня с трудом. Так я и говорю, а ты перебиваешь. У меня на днях кто-то в квартире шарил. Тут он понизил голос до зловещего шёпота. Что-то искали. Хорошо, что меня дома не было. А если бы я раньше вернулся, Страшно подумать, меня могли убить. А что у тебя могли искать? Деньги, наверное. Хотя какой придурок хранит деньги дома? Может, обычные воры. Ага, воры бы часы швейцарские взяли или какие-то ценности, а эти просто всё распотрошили, даже диваны разрезали. На кой чёрт мне всё это надо? Чуть не плача проверк мою версию Яша. Чего ты мне не позвонил? Не унималась я, продолжая подозревать его в сговоре с преступниками. «А что толку? Ты с этими типами связалась? Вам явно не до меня!» С обидой махнула рукой Яша. «Хорошо, допустим, не воры. Но подумай сам, если бы это были люди Ахмеда или Чернова, зачем им шарить у тебя в квартире? Они бы это год назад сделали!» «Вот-вот. Не знаю, что это за псих объявился. Может, убийца?» Кто-то же в Петьку стрелял, вполне возможно, решил, что я тоже в курсе его расследования. Если за ним следили, то видели, как он ко мне пару раз приезжал за консультацией. А что ты делал на квартире Зверева? в лоб спросила я. Но какой квартире? Я же заёрзал на стуле, но тут же покаянно вздохнул. Да, я туда ходил. Хотел разобраться. Мне ещё Петька намекнул, что Зверев во всей-то и истории как-то замешан, хотя я и не спрашивал. Да и в его расследовании принципиально не лез. А как ты дверь открыл, домоушник, ключом? Тут он обиженно засопел. Мне и сестра Зверева дала. Ой ли, с какой-то стати, удивилась я. Она женщина одинокая, а я А ты, старый лист, стал к ней к линии подбивать. Навешал лапши на уши и ключ свистнул. Закончила я за него и презрительно отвернулась. Допустим, ключ я взял на время, но это только для всеобщего блага. Ты только о своем благе думаешь, принялась стыдить его я. Уверена, что какой-то дружок из местной шпаны тебе шепнул, что люди Ахмета взяли след Зверева. И не делай вид, что ты не знаешь о том, что он, может, вовсе не покойник. В таком случае деньги, скорее всего, он и взял. Зверев хорошо знал все ходы и выходы, расписание смены охраны, все закутки, словом, проникнуть в кабинет ему было расплюнуть. Шифр ему сообщил Борис, раз помирать не собирался. Секретаршей той не было, ее предусмотрительно на учебу отправили. Деньги он беспрепятственно забрал, но делиться ими не пожелал. Скорее всего, было так. Они отъехали от завода, Зверь впотянул машину, а Борис последовал к месту предполагаемой аварии. Зверь через лесок подошёл к заводу, проник на территорию, забрался в окно, которое предусмотрительно забыли закрыть. Далее он добирается на место аварии, показал Борису деньги, забрал документы. Трупы, я думаю, он приобрел заранее, спрятал их в том же люке. Место там глухое, за день с ними точно ничего бы не случилось. Бориса он, скорее всего, придушил, потом посадил на соседнее сиденье труп, надел на него свои часы, цепочку, взорвал машину, забрал деньги и был таков. «Похоже на правду», — вздохнул Яша. «Только если все было так...» Кто зверь его неплохо бы исчезнуть, причём навсегда. Если ты не знал, то он был послан к нам столичным авторитетом по кличке Джамал. Тому нужен был свой человек в наших краях. Ну и завод отжать я так понимаю. Джамал явно не обрадовался бы узнав, что зверь вздумал его тянуть. Ну и денежки, может, по столичным меркам и не такие большие, но всё же. Я бы на месте этого негодяя взяла ноги в руки и уносила бы их побыстрее. Такими деньгами сложно быстро смотаться. Деньги можно потерять. Их могут найти те, кто помогал ему укрыться. Логичнее взять немного с собой на первое время. Чемодан припрятать, а самому залечь на дно. А потом, когда всё уляжется, потихоньку за ними вернуться. Я бы так и сделал. Так ты решил, что он у себя на квартире деньги спрятал, и для этого ключ у сестры свиснул. Осинула меня. Полный бред. Там уже всё хожено перехожено, прямо баломнечество какое-то. Нет, тут явно что-то другое. Не такой уж я дурак, обиделся Яша. У Зверева была женщина. Это я от сестры узнал. Правда, она не знает, что за баба конкретно. Зверев её светить не хотел, то ли стеснялся, то ли был у него в этом какой-то интерес. Вот я на квартиру и пошёл, чтобы найти какую-то информацию. Фотографии, открытки, записки. Словом, надеялся что-то про неё узнать. Логично же, что она может что-то знать о его месте нахождения. Может, он с ней был более откровенен, чем с сестрой. Тут я с уважением покосилась на Яшу, потому что мы с Пелагеей так до этого и не додумались, но вслух произнесла. Вот гад. Так ты решил черновую эту информацию продать? Может и хотел, с достоинством парировал он. У меня здоровье уже не то, поисками заниматься. А чем скорее его бабу найдут и подресут, тем быстрее от меня отстанут. И от тебя, между прочим, могла бы поблагодарить. А идти-типа вместо благодарности меня тут заперли до выяснения обстоятельств. Может, это и к лучшему. Пока зверьевы не найдут, тут как-то спокойнее. Яков вздохнул и отвернулся к окну, демонстрируя нежелание вести дальнейший диалог. А я подумала, что отсюда пора выбираться. Правда, как это сделать, я слабо себе представляла, но выпитая часть стала активно проситься наружу, а я принялась барабанить кулаком в дверь. Через пару минут дверь открылась, и Олег хмуро воззрился на меня. Мне в туалет надо. Завила я пританцовывая козой. Ладно, пошли. Всё так же хмуро кивнул он и открыл дверь пошире. На прощание я зачем-то показала Яше язык. Тут обиженно скривился, а я заспешила по коридору. В очередной раз свернув, мы оказались возле двери с заветной табличкой Туалет. Олег с видом бравого security устроился возле двери, а я обречённо побрела внутрь. В туалете было всего две кабины, причём вторая оказалась неожиданно занята. Её быстро шмыгнуло в открытую дверь и услышала голос. Через тонкую стенку возле меня разговаривала по телефону какая-то женщина. Слушай, Люба, сегодня не получится. Бундюки мои все здесь, раньше смыться не могу. Я уже и переоделась, только собралась на выход, а они сидят глазюками ворочают. Не иначе в городе что-то намечается, помяни моё слово. Надо другую работу искать. Хотя где мне ещё столько заплатят? Придётся убирать все этажи, так что ты или сама голову на маш, или Машу попроси соседку. Кстати, как там её запойный? Тут она увлеклась обсуждением запойного, потянулась игаретным дымом, а я залезла ногами на унитаз и осторожно выглянула. Так и есть, халат уборщицы висел на крючке. Стараясь не шуметь, я выскользнула, нацепила халат, к осынку сунула ноги в резиновые сапонцы, стоявшие рядом, оставив уборщице в качестве компенсации свои дорогие туфли. Для конспирации я схватила ведро и швабру с тряпкой, которую выдрузила на плечо, на манер косы. Люба была увлечена разговором, а я осторожно выглянула в щёлку. На моё счастье, Олег с кем-то разговаривал по мобильному, привалившись к стене и смотрел в другую сторону. С покойной походкой, по крайней мере, я надеялась, что ноги у меня предательски не подкашиваются. Я направилась в другую сторону коридора. Олег явно меня заметил не сразу, потому что крикнул вслед. «Тамара, ты в наш кабинет не суйся! Там люди сидят! Завтра помоешь!» Я что-то прохрюкала в ответ, и ходка устремилась по гулкому коридору, скрывшись за спасительным поворотом. Тут мне опять повезло. В конце нового коридора я увидела дверь с решёткой, которая в данный момент была слегка приоткрыта. Видно, кто-то из охраны недавно выходил покурить. В неё я и устремилась на ходу избавляясь от ведра и швабры. Тут вдалике я услышала голоса. Должно быть, уборщица всё-таки вышла из туалета, и моё исчезновение обнаружили. В рекордные сроки я добежала до двери, выскочила на щербатое крыльцо, пороше от дуванчиками и быстро огляделась. Передо мной был забор из прутьев, а за ним почти сразу начиналась проезжая часть. Машинально я сообразила, что выскочила с боковой стороны от центрального входа. Окна сюда не выходили, и заметить меня должны не сразу. Не раздумывая, я протиснулась через протир, радуясь, что в ходе последних событий стлинула парочку тело. Не то бы точно застряла здесь, как в инепух. Наплевав на безопасность, я кинулась на проезжую часть и замахала руками. Завижали тормоза, я зажмурилась, потом приоткрыла один глаз и увидела, что возле меня притормозил старый москвич по виду ровесник моего деда. В ту же секунду я запрыгнула в машину и гаркнула: Едем, с меня 100 баксов. Только тут я додумалась глянуть на водителя и чуть было не прослезилась. Удача от меня явно отвернулась. На водительском сиденье сидел испуканом старичок, божий одуванчик. Наверное, моё эффектное появление ввело его в ступор, но времени на раскачку у меня не было, потому что я заметила, как через забор, матерясь и взглядом метай молнии, уже перелезает Олег. И это мне ещё повезло, что он с его комплекцией не смог протиснуться сквозь прутья. А ещё парень наверняка побоялся звать подмогу, чтобы не получить по шее. Я хлопнула старичка по плечу и наклонившись прямо к его уху, проорала: "Дед, ешь жайсь меня 200 долларов". Тут старичок разом ожил, удовлетворённо крякнул и ударил по глазам. Вот и это другой разговор. Кому охота за 100 баксов под пули лезть? Радостно клевнул он. Вот старый аферист, мысленно нахмулила я, но так как ехал он довольно резво, я возрадовалась и решила не застрять внимание на его моральном обличии. "А с чего вы взяли, что вам придётся под пули лесть?" уточнила я. "А с чего ты неслась, точно за тобой дьявол гонится?" Тут дедок хитро сощурился и попытался одновременно посмотреть на меня и на дорогу. Выходило плохо, и он чуть не врезался в ближайшую Toyota. «Смотрите на дорогу!» — разозлилась я. «А то и двести баксов не хватит, чтобы рассчитаться!» «Какие еще пули! Начальник ко мне пристает, вот я и сбежала, мужу поеду жаловаться!» «Может и так, мне-то без разницы. Мне сказано, я везу. Куда едем, кстати?» Я назвала адрес нашего дачного пристанища, хотя уже во все сомневалась и в его безопасности. Но в конце концов там должен быть Алексей или Толик. Я хотела попросить у дедка телефон, раз уж мой собственный остался у ребят Чернова. Но тут вспомнила, что и Толик, и Алексей сейчас без средств связи, причём по нашей с Пиладеей линии. И загрустила. До посёлка мы добрались без приключений, если не считать того, что дедок явно плохо видел, а чтение нёсило ископедства. Пару раз мы чуть не врезались в столб, но дуракам сегодня везло, и мы остались живы. Затормозив возле нашего участка, я с облегчением увидела во дворе Толика. — Жди здесь! — скомандовала я дедуле, а сама ринулась в открытые ворота. — Соня, ну наконец-то! Ты где была? Тут он перевел взгляд на мое одеяние уборщицы. — Ты чего в таком виде? Мы тебя целый день искали, в издательство ездили. — Потом расскажу. Дай двести долларов. Толик странно на меня посмотрел, но деньги достал, причём в кошельке у него этих самых долларов была внушительная стопка. Я мятнулась за ворота, разбудила задремавшего дедка и сунула ему две сотниные бумажки. Если вас кто-то будет спрашивать, скажите, что высадили меня возле кинотеатра Мир. На всякий случай вспомнила я озы конспирации, почерпнутой мною из шпионских фильмов. А дедок важно кивнул и по сигнале отчалил. Вернувшись во двор, я вкратце рассказала Толику о событиях сегодняшнего дня, чем ввергла в его неимоверный гнев. По крайней мере, он грозился, что Чернов-покойник, поратовавшись, что хоть кому-то моя судьба не безразлична, я повертела головой в поисках Алексея и Пелагеи. Уловив мой взгляд, Толик сообщил: "Алексей тебе искать поехал. Ему ребята Ахметова, ну что за тобой присматривали". Сказали, что ты в издательстве была. А тут-а как испарилась? Никто ничего не видел, вышла и пропала. Он чуть с ума не сошёл. А меня тут оставил, вдруг ты вернёшься. Мы же оба без телефонов. В этом месте я покраснела, а Толик укореженно на меня взглянул. Свой ты я нашёл, когда унитаз сегодня забился. Я полез чинить, а там только не работает он. И пришло же кому-то в голову, Я теперь Алексею позвонить не могу. Может, он уже и купил новый телефон, но номер-то я не знаю. Толик, я куплю тебе новый айфон. Только сейчас давай думать, как Алексея найти. Подожди, Пелагей где? Так я же говорю. Алексей приехал и снова уехал. А я в город решил мотнуться за новым телефоном. Паша тут места себе не находила. Так за тебя распереживалась. Все рвалась с Алексеем, но я ей строго-настрого наказал дома сидеть и тебя ждать. Вернулся я через час где-то, а ее нет. Что значит «нет»? Надо звонить в милицию!» Я почему-то сразу подумала, что ее тоже могли схватить люди Чернова. «Да погоди ты! Что мы скажем? Что у человека час дома нету? Может, встретила кого? Или в магазин ушла?» «Она бы просто так не ушла!» — настаивала я. «И знакомых тут у нее нет!» Ну, может, тебя ищет по городу. Я же говорю, волновалась сильно. Но это не все новости, насупился он и потупил взор, а я поняла, что новости явно не весёлые. Петра чуть не убили, тут он вздохнул и уставился в пол. Опять, схватилась я за сердце, а Толик печально кивнул. Не опять, а снова. Я стала сидать, то ли ловко меня подхватил и повёл в дом, попотна посветив меня в детали дела. Новость ему сообщил Алексей, вернувшийся днём из города. Кто-то проник в палату к Пети и отключил ему аппарат искусственного дыхания. По словам постовой медсестры, посторонние в отделение не входили, хотя она периодически тоже отлучалась, а в больнице в целом всегда был проходной двор, так что верить её словам нельзя. Там ещё наш человечек дежурил, пока я напробурчал Толик. Алексей на всякий случай нанял охранника, но он тоже никого подозрительного не заметил. Сейчас будем круглосуточно там торчать. Уволень хренов. Звони ему, рявкнула я. Толик поспешно набрал номер и, предупредив, ответившего о цели моего звонка, протянул мне трубку. Кто сегодня был в больнице? без перехода выпалила я. и, выслушав ответ испуганного стража галактики, удовлетворенно кивнула. Так я и думала. Ройзман, что возле Ларисы, отирался. Сегодня был замечен в больнице. Его визиту значение не придали, потому что он раньше приходил с Ларисой. Значит, человек свой. Правда, паренек божится, что на этаже его не видел, хотя верить на сто процентов я бы ему не стала. Любой человек при желании вполне мог проникнуть в палату. Ещё один охотник за деньгами. Если он тоже ищет деньги, ему логичнее этим заняться, а не по больницам ошиваться. Значит, есть у него какой-то интерес. Возможно, Петя что-то узнал, когда занимался поисками, и этот из Израиля не хочет, чтобы информация о нём просочилась куда-то. Скорее всего, я дружка Петькина вон убил. Побоялся, что Петька успел ему что-то рассказать. Петка теперь ещё долго никому ничего не расскажет. Хорошо бы оклемался, вздохнул Толик. Я чувствую, что мы на верном пути, потёрла я переносицу. Мне Яша сообщил, что у Зверева была женщина, которую он ото всех скрывал. Я раньше как-то не задумывалась, что это важно, а сейчас, может, она в курсе, где его искать. Рассуждая вслух, я так разнервничалась, Что полезла в холодильник сы водой и тут заприметила записку. Так и есть, записка от Пелаги. Только это чокнутая могла додуматься оставить послание под бутылкой воды. Хотя, учитывая похмелье всех обитателей дома, не так уж это и глупо. Бутылка воды сейчас наш первый друг. Мне позвонил следователь, сказал, что всплыли подробности по поводу покушения на Петю. Просил меня подъехать, раз тебя нет. Я взяла у тебя из тумбочки деньги, поеду на такси. Что за чепуха, нахмурилась я. С чего бы следователю звонить сюда на домашний? Я ему номер не оставляла, а других телефонов у Пелагеи нет. Может, всё-таки оставила и забыла? Заглянул мне через плечо Толик, читая записку. А может, он твой телефон узнал на заводе у Якова? не смог дозвониться тебе на сотовый, стал обзванивать знакомых, ну и...» Тут я вспомнила про Якова, тоскующего в кабинете Чернова, и вздохнула. Ну и по делам ему. Нечего было соваться к бандитам, сунулся бы к нам. Хотя, чем Толик с Алексеем лучше? Те же бандиты. Я опять вздохнула, и тут по-настоящему заволновалась. Что же получается? Если Пелагей не врет... С чего бы вдруг кто-то позвонил ей, представился следователем и выманил из дома? — Слушай, поехали к следователю, — взмолилась я. — А по дороге заедем еще и к сестре Зверева. Тулик выглядел взволнованным. Не иначе прошедшая ночь оставила в его душе неизгладимый след. Согласно затевал и пошел вызывать такси. Я быстро переоделась в джинсы и толстовку, схватила сумку и бросилась вслед за ним. Всю дорогу я высматривала машину Алексея, но в субботний вечер дорога была почти пустой. Все уже угнездились на дачах и жарили шашлыки, наслаждаясь природой и погодой. В рекордные сроки мы добрались до отделения милиции, которое я уже считала своим вторым домом, но могли созерцать лишь замок на двери Яшина. Дежурная сообщила нам, что он отбыл час назад по причине окончания рабочего дня. На мой вопрос не видела ли она у него девицу с причёской ежа, она равнодушно пожала плечами и выдать нам номер Яшина не пожелала, сославшись на конфиденциальную информацию. Мы вышли на крыльцо. Толик закурил, а я ещё больше заволновалась. И что делать? Номера Яшина я не помню, сотового у меня нет. Да и сомневаюсь я, что он её вызывал. Может, она уже домой вернулась, вздохнул Толик. Может, ладно. Давай заскочим к сестре Зверева. Если срезать через мост, тут 15 минут езды. Таксист терпеливо ждал нас в машине, и ровно через 15 минут мы тормозили возле дома Ольги, а ещё через 5 уже звонили в дверь. Открыла она почти сразу, точно кого-то ждала. Может, Якова, подумала я, но решила не пугать её известием, что её дружок сейчас в плену. У Витиф нас сестра Зверева удивлённо поздоровалась, пытаясь понять, зачем нас чёрт принёс. Можно войти, кашлянула я. Конечно, проходите, что-то случилось? забеспокоилась она, пропуская нас в прихожую. Вы уж извините, я прошлый раз забыла спросить. У Кости была женщина. А какое это имеет Начала она, а потом, видимо, сообразила, что если мы примчались к ней вечером, то какое-никакое значение для нас это все-таки имело. «Я уже говорила Якову Семеновичу» — тут она немного покраснела, — «что у Кости была жена, когда он в Москве жил. Потом они развелись, детей не было, так что в помощи они не нуждаются. Да и было это лет шесть назад. Жили они плохо, постоянно скандалили». Это понятно, бабам всегда не мётся. Подавай любовь, как в бразильском сериале, в лестолике, демонстрируя богатый жизненный опыт или же желая завязать разговор, расположив к себя оппонента. А здесь, в нашем городе, была у него женщина. Я томилась и хотела быстрее приступить к поискам Пелагеи. Ну, женщины у него, наверное, были, не без этого, но он меня с ними не знакомил. В последнее время точно встречался с кем-то, потому что сказал мне в квартиру к нему не ездить, не убираться. Наверное, женщина его приезжала, а просто посторонние девицы убираться же не будет, так ведь? Значит, серьёзные отношения были, но я её лично не знаю. Тут из подъёротия в видорном пациен лет 10, похожий на мать, с осмысленными глазами и явной склонностью к подслушиванию. Была у него невеста, Галина звали. Я слышала, он с ней по телефону разговаривал. Да что ты болтаешь? Может, просто по работе кто звонил? махнула на него рукой Ольга. Вы его не слушайте, он у нас фантазировать любит и подслушивать. Нео точно помню, стоял на своём подцан. Он ещё ей говорил: "Не нуди, Галька, скоро поженимся, и не придётся тебе в твой цитаден на работу таскаться каждый день". Будешь дома борщи варить. Сестра с зверево уставилась на сына в полном недоумении. Было видно, что эта информация для неё в новинку. Ну, может и была Галина, теперь-то что, вздохнула она. Мы торопливо распрощались, а я потянула только за рукав и заволновалась как ищейка, которая взяла след. Галидный из цитодена это уже что-то. Мы с Пеладей нашли талончик в врачутся тагена в квартире Зверева. Может, он сам и обронил когда-то? Вполне возможно, ходил к любимой лечиться по блату, так сказать. А то, что талончик датирован 3 неделями назад, тебе ни о чём не говорит, и он на имя этого самого дяди из Израиля. Не тут что-то не чисто. Дядя тоже охотится за деньгами. Что ты ищешь? В квартире Зверева ходит в Цитоген. Вполне возможно, он там надеялся поговорить с этой самой Галиной. Поехали туда, нужно срочно с ней встретиться. Так ты время видела? заворчал Толик. И Алексея надо найти. Он там, наверное, место себе не находит. И элитный медицинский центр работает без выходных, отрезала я. А время ещё всего ничего, 7:00 вечера. Они явно часов до 9 открыты. Через полчаса мы прибыли к цитодену, всё на том же таксисте, который был явно рад заполучить таких подвижных клиентов. Помятуй мою последнюю встречу с тёткой на ресепшн, а также нашу последнюю неявку в кабинет Зубнова, я послала на разведку Толика, чётко проинструктировав его по существу дела. Вернулся он через 15 минут, на ходу засовывая в карман бумажку с номером телефона, разведённой регистраторши, и порадовал следующей информацией. Галина подходящего нам возраста у них была одна, не считая Галины Семёновны, уборщицы, 56 лет. Галина Павловна Реутова работала в Цитогене хирургом 5 лет, была на хорошем счету, но 8 месяцев назад уволилась и уехала. куда никто не знает. Она ни с кем особо не общалась, была молчуньей. Ну и что это нам даёт? забеспокоился Толик, видно, подумав, что он зря рисковал своим мужским достоинством, добывая сведения. Её отъезд, скорее всего, говорит о том, что она не так проста, явно что-то знает. Выждала время и смылась. Думаю, именно у неё отсиживался зверь в первое время. Потом куда-то уехал, а следом за ним махнула и она. Надо Алексею всё рассказать, у него башка лучше варит. Пусть думает, как эту дамочку искать. Возможно, она выведет нас на Зверева. Тут Толик хмыкнул. А у него губа не дура. Галина эта симпатичная. Я на доске почёта фотку гляну. Губы как у Помелы Андерсон. Хотя, оно, конечно, когда ты пластикой занимаешься, Грех себе что-нибудь не подправить, нос там, к примеру, или губы накачать. Я вот себе бы уши. Подожди, перебила я его, пока он не углубился в тему ушей. Какой пластикой? Ты же сказал, она хирург. Ну да, пластический хирург, а я что говорю? Обиделся Толик и, перегнувшись вперёд, стал объяснять таксисту, как сократить дорогу, свернув налево. Тут я так заволновалась, что даже подскочила на сиденье и больно ударилась головой о крышу машины. Смотри. Галина пластический хирург. С Двериев вполне мог с ней познакомиться специально, когда в его уме весь этот план только зрел. Когда ему понадобилось скрыться, он мог наплести ей, что его хотели убить в роди Бориса. А может, она была в курсе его плана и помогала ему не просто так, а за долю В любом случае, скорее всего, она прятала его у себя и очень может быть, оказала ему услугу как пластический хирург. Это как заинтересовался Владелис заинтересованных в пластике ушей. Рожу ему немного перекроила, осенила меня. А что? Для неё это раз плюнуть. Думаешь, они мало левых клиентов имеют? А то, что ему пришлось какое-то время в бинтах провести, так это ничего. Он же прятался, а не по концертам разгуливал. Швы зажили, бинты сняли, и зверев с чужими документами тю-тю. Так что, вполне возможно, он сейчас выглядит несколько иначе. — Ну, у тебя и фантазия. Не зря ты книжки пишешь. Надо почитать, — хмыкнул Толик. — Только все это доказать надо. Может, эта баба вообще тут не при делах, а уехала, потому что личная жизнь не складывалась. Или к родителям подалась. В любом случае, узнаем, — кивнул он. Мы как раз подъехали к нашему дачному дому. Машины Алексея не было, свет в окнах не горел, а я еще больше запаниковала. — Толик, что-то никого нет. Мы, наконец, отпустили таксиста, осмотрели дом и, никого там не обнаружив, вышли на улицу. Моти радостно носилась по участку, потому что долгое заточение выносить никогда не могла. Алексею пора бы вернуться. Только нахмурился, а я чуть не плакала. Чёрт, с этими телефонами вообще беда вышла, и не позвонить. Тут он немного подумал и твёрдо принял решение. Вот что, идите с собакой в дом, закройся и сиди. Вдруг Пелагея заявится, перехвативши её. Так спокойнее. Я поеду Алексея искать, к Ахметовским ребятам заеду. Номера их не помню. Вот он, век глобальной компьютеризации и телефонии. Раньше все в блокноты, а теперь без телефона, как без рук. Может, Ахметовский и Алексей видели? И Пелагею заодно. О, грехи мои тяжкие! Я с тобой, пискнула я, потому что одна лишь мысль о сидении в темном доме приводила меня в панику. Кто-то должен остаться. Вдруг Алексей или Пелагея вернутся, а тут никого. Так и будем по кругу ездить. Вон соседи шашлыки жарят через забор, и напротив семья приехала. Так что не дрейфь, тем более ты с Мотильдой. А я её такие трюка могучил, парит как бабочка, жалит как лабрадор. Конечно, надежды на бабочку Мотю я не возлагала, но выглядеть трусихой не хотелось, и я покорно кивнула. Потосковав у ворот и увидев, как отъезжает такси с столиком, мы побрели в дом. Тут я вспомнила, что у меня за целый день куска во рту не было, да и псина стала проявлять признаки беспокойства, и я полезла в холодильник за колбасой. Война войной, но кушать хотелось прямо-таки отчаянно. А про мотию говорить нечего, да вообще не дура пожрать, причем круглосуточно. И тут зазвонил телефон. Я вздрогнула, потом с облегчением подумала. Пелагея объявилась. Схватив трубку, я прямо-таки заорала. Где тебя черти носят? Даже если это Алексей, то вопрос вполне можно адресовать и ему. Рад, что ты соскучилась. Голос на том конце, скрипучий и глухой, заставил меня вздрогнуть. Впрочем, скрипеть могло и по причине качества дачной связи, весьма далёкого от идеала. Скажи, деточка, ты сейчас одна дома? Ну, допустим. А кто вы? Что вам нужно? Мне лебее вопросы и придумать было сложно, но блистать оригинальностью в тот момент я была не настроена. "Я тот, кого ты и твои дружки так упорно и безрезультатно ищете? Зверев это ты, что ли?" ахнула я, точно мне позвонили с того света. Одно дело рассуждать о том, что Зверев жив, другое услышать его голос и убедиться в этом самой. "Ага", хохотнул он. "А ты догадливая". Мне надо, чтобы ты приехала в одно чудное место. Зачем? насторожилась я. Можем по телефону поговорить. Ты и деньги свиснул, и Бориса убил. Я это уже знаю. Только пусть тобой милиция занимается или ФСБ. Я в этих материях не сильна. И местной мафии тебе давно известно, так что ребята Ахмета и Чернова у тебя на хвосте. Понапрасно мне не угрожай, лучше о своей шкуре подумай. «Ты мне без надобности, но мне надо смыться с моими деньгами. А у меня на хвосте вся местная, как ты выражаешься, мафия и твои дружки из Москвы. Через час ты должна приехать, куда я скажу, записывая адрес. И не вздумай брать с собой своего хахаля или звонить ментам. У меня там свой человек, и я сразу же узнаю о подставе. Добирайся на попутках, никаких такси. От леса пойдешь пешком». Я должен проверить, что ты без хвоста. И чего я вдруг попрось? начала я, но он меня перебил. Здесь твоя подружка. Так что если она тебе дорога, поторопись. А если нет, мне терять нечего, я её пристрелю. Тут в трубке раздалось подозрительное, знакомое мычание, и я с ужасом поняла, что пиладея у него. Так выразительно мычать могла только она. Ты псих, не трогай её. Она вообще в этой истории сбоку припёку. Тут я по-настоящему испугалась, потому что поняла, что ехать всё-таки придётся. Так что тихо поступим так. Довольно преизведённым эффектом продолжил Зверев. Ты никому ничего не говоришь. Едешь со своей подружкой и тихо сидишь здесь до завтра. А ваши дружки пусть немного вас поищут. За это время я спокойно смоюсь. Допустим, я ничего не скажу своим, как ты выразился, дружка. Тихо смоюсь или даже пущу их по положенному следу, но местной мафии я приказывать не могу, авторитет не тот. А если они сами тебя найдут, заволновалась я. Им сегодня будет не до меня, я позаботился, заржал он. Так что шевели ножками и не вздумай кому-то звонить, иначе я твоей кучерявой подруге скальп сниму. Он продиктовал адрес. Я записала его на газете, на которой ещё пару минут назад собиралась резать колбасу. Я попыталась ещё что-то пророть в трубку, но Зверев уже отключился.